Глава 4. В детстве на ферме у бабушки я мылась в бочке, специальной, имевшей внизу сливное отверстие, которое мы затыкали деревянной же пробкой. Мыть эту бочку было тем еще делом, как и наполнять водой. Поначалу этим занималась бабушка, позже я. К счастью, нагревать воду получалось магией, но процесс купания в моем сознании с той поры ассоциировался с большим трудом. Бабушка так и говорила, сначала попотеем, затем отмоемся. В семинарии же и вовсе приходилось довольствоваться тазиком и отптираниями. Купальные процедуры в доме Тарнелла Фауса в корне отличались от всего моего прежнего помывочного опыта. Собственно, вбежала я в купальню в порыве гнева и смущения, но уже через миг стоило мне обвести помещение взглядом, как я забыла обо всём. Ох, не сдержала эмоции при виде целого зала, огромной ванны и небольшого закутка с пушистыми полотенцами и халатиками из нижнейшего шёлка. «Мриэлла, с вами всё в порядке?» Настёк меня немедленный вопрос из-за двери. «А если нет, вы что, ворвётесь сюда?» Только выпалив вопрос, поняла, что он прозвучал двусмысленно. Мак же не сочтёт его приглашением. Всего-то выразила резонное опасение Прецедент уже имелся. Занервничав, я попыталась накинуть на дверь магический замок, но ничего не получалось. В этом доме явно присутствовал клубок более сильных охранок. «Только если пригласите?» К огромному облегчению младший фаус лишь подразнил меня. Тут же нарочито-громко хлопнула дверь. Маг ушёл. И только с блаженным ликованием, погрузившись в тёплую воду, осознала, он же не заигрывал со мной только что. Впрочем, сейчас даже рушащаяся крыша не смогла бы вырвать меня из ласковых объятий тёплого пара и нежной ароматной воды. Снова практическое применение магии. Лившаяся из изящных кранов вода Сразу становилась нужной температура и приятно пахло. Что там? На ней пена появилась. Как чудесно. Только в этот миг я осознала, что за годы в семинарии продрогла до костей. Сейчас же тело совершенно расслабилось, согреваясь. Прикрыв веки, головой облокотившись на бортик ванны я однозначно решила, что кто бы ни устроил этот фарс с изображением в Вестнике Луса, он заслужил мою благодарность. Даже... Если всё завершится уже завтра, даже если итогом станет моё исключение. Пережитое сейчас блаженство того стоит. И я не рассуждала инфантильно, выпустив из рук синицу и погнавшись за журавлём. Жизнь научила меня довольствоваться малым и искать твёрдую почву под ногами. Сейчас, освоившись в лусе и найдя для себя способ заработать на пропитание, я находилась в лучшем положении, чем после смерти бабушки. Родиться сильным магом — это счастливый билет. Выбираясь из воды, рассуждала я. Магия сильно упрощает жизнь и открывает новые возможности. Уровень способностей часто еще и наследуется из поколения в поколение. Вот как у фаусов. Впрочем, зависти я не испытывала. Сметение и недоумение от того крутого поворота, что подкинула жизнь, соединив мою судьбу с их? Да, но не более. Бабушка приучила рассчитывать на себя и быть реалисткой. Такая шикарная жизнь мне не светит. Факт. Я буду рада если в итоге смогу обзавестись своей пошивочной мастерской. Да, я даже чей-то экономкой готова стать. С моим уровнем силы и без поддержки семьи это максимум. Но кто же запретит немного порадоваться жизни сейчас? Мысленно я себе подмигнула, укутав волосы в полотенце. Завернувшись в длинный халатик, я, предварительно выглянув из-за двери и убедившись, что в спальне никого нет, вернулась в комнату и с удовольствием растянулась на кровати. Обоняния защекотали вкусные ароматы, а следом взгляд нашёл на столике неподалёку еду. Мак всё же возвращался. Нет, ну, пока всё, что он делал, исключительно во благо мне. Тут возможны только два варианта. Или он исключительно хороший и разумный мужчина, или он слишком хитрый и что-то в отношении меня задумал. Вкусненько. Как искупанием наедаться досыта то мне нечасто приходилось. Кажется, я проглотила содержимое тарелок, даже не разобравшись. Со вчерашнего дня ничего не ела, ещё и напереживалась сегодня. Подсушив волосы магией, просто стянула их лентой на затылке и собралась с духом основательно рассмотреть одежду. Все наряды были новыми, что особенно удивило, они не были созданы магией, их определённо пошили. И сидели на мне они приотлично, словно портной мерки снимал. Впрочем, такие сильные маги могли позволить себе услуги лучших портных. Возможно, магическое влияние крылось как раз в способности наряда садиться по фигуре. А вот с нижним бельём всё оказалось куда печальнее. Только типовые, характерные для магинь луса комбинации из лёгких панталончиков и широкого лифа. Такие я и сама шила, научившись подбирать подходящую ткань. Но не для себя. Остатков тканей после работы оказывалось крайне мало. Поначалу я вообще покупала ткань впритык, поэтому для себя придумала и собственноручно создала более минималистичный вариант нижнего белья, где панталончики укоротились втрое, по сути прикрывая только бедра, которые облегали максимально плотно, а лифт сузился в половину, лишь поддерживая, но не скрывая, грудь и талию. Все это получилось из-за недостатка материалов, но постепенно, совершенствуя и дополняя свою вольную интерпретацию на тему женского нижнего белья, Я смогла создать именно для себя удобные комплекты. Мне же и в голову бы не пришло, что кто-то меня в одном из них увидит, тем более Фаус-младший. Только сейчас я сообразила, в чём была причина его оторопи при виде меня, оказавшейся в нижнем белье. Он, должно быть, никогда прежде не видел настолько раздетую девушку. щеки снова запололяли алом. Что только подхлестнула ускориться с процессом одевания, не хватало ещё попасть в неловкую ситуацию. Подхватив типичное бельё и самый на вид скромный вариант наряда, я принялась всё это натягивать на себя, мысленно радуясь, что проделываю это в одиночестве. Присутствие какой-нибудь прислужницы сейчас бы крайне смутило. «Ну, к экскурсии по дому я вроде бы готова», — вслух размышляла я, осматривая себя в зеркало. Выглядела я на свой личный взгляд бесподобно, никогда прежде себя такой наряженной, не лицезрела, и качество одежды ткани. Все было более чем отличным. Если бы я искала, к чему придраться, не нашла бы. Впрочем, любая одежда в сравнении с семинарской формой и главным убором смотрелась бы прекрасно. «Ой!» Шагнув за дверь, отведенной мне пока спальней, я вздрогнула от неожиданности. Чуть в стороне, заколебавшись при моем появлении, обнаружился образ фантома. Моих магических возможностей на подобное излишество не хватало. Да и большинство магов предпочитали приглашать в дом живую прислугу. мрела не пугайтесь. Буквально через минутку рядом, переместившись прямо к дверям, возник хозяин дома. Конечно же, он имел прямую связь с фантомами в своем доме, получив сообщение о моем присутствии. «Не буду», — совершенно осознанно заверила новоиспеченного мужа, послушно кивая. «Вы же предупреждали меня о фантомах». Сегодня лимит, на мое удивление, был далеко исчерпан предлагая попробовать называть друг друга по имени». Неожиданно поморщился маг. «Называйте меня тарнал иначе мы будем странно выглядеть в глазах других». Я невольно оглянулась. «Да, сейчас мы одни», — верно понял мой взгляд мужчина и жестом пригласил идти дальше по коридору. «Как я уже говорил, не люблю, когда вокруг многолюдно, но уже завтра у вас появится служанка» поэтому нам лучше начать тренироваться, называть друг друга по имени уже сейчас, чтобы в дальнейшем не выглядеть странно в глазах окружающих. Вот это самое дальнейшее интересовало меня неимоверно, но разговаривать с Тарналом Фаусом после смущающей ситуации в спальне было несколько неловко. Обдумывая, в какие слова мне стоит облечь свой вопрос, я, осторожно, стараясь не отставать, но и слишком не приближаться к мужчине, шагала за ним. Тарнал. Он резко остановился, обернувшись. А я, осознав, мысленно пробуя проговорить имя, умудрилась пробормотать его вслух. И тут мы снова встретились глазами. Такой открытый взгляд. В нём застыл вопрос. «Что?» «Нет, ничего, я просто тренируюсь». Он неожиданно улыбнулся и одобрительно кивнул. А я поразилась, насколько эти эмоции преобразили лицо мага. Я мало что знала о Тарна Лефаусе. Хорошего про него так точно не слышала. Почему-то изначально полагала его похожим на отца, суровым и жестким, твердой рукой насаждающим порядок в лусе. Но вот одна искренняя улыбка, коснувшаяся не только губ, но и выражения глаз, и все лицо мужчины изменилось, словно пошло рябью, трансформировавшись во вдумчивое, довольное и доброе. На миг я поразилась, что в незнакомце, словно бы чувствую родную душу, отступив, снова смутилась. И куда делась, закалённая годами самостоятельной жизни собранность и серьёзность? Легкомысленности во мне отродясь не водилась. Отлично. Мак моргнул, словно тоже ухнул в омут своих эмоций и только очнулся. У вас прекрасно получается. Мы стояли, как два чудака, посередине широкого коридора, куда выходили спальные комнаты с уютными креслами, чьими-то портретами на стенах. Кажется, даже окна имелись, но я толком ничего не рассмотрела. В главе звучала единственная паническая мысль, и я высказала её вслух. «А что дальше?» «Мариэлла?» Мак прищурился. Видимо, его позабавила моя прямолинейность. «Есть пожелания?» «У меня не было. Чувствуя полнейшую растерянность, я замотала головой. В каком-то смысле всё произошедшее с момента пробуждения оказалось сном. Тогда начнём с экскурсии по дому». «Надо же ориентироваться в собственном жилище». Фаус-младший говорил это с абсолютно серьёзным видом, чем только усугублял моё неверие в реальность всего вокруг. «И потом необходимо посетить духовную семинарию. Ты же там жила, наверняка есть какие-то личные вещи. Их необходимо забрать». К счастью, когда говорил, он уже повернулся в направлении широкой двери, поэтому не увидел выражения моего лица. Степень моего изумления зашкаливала. И с этим магом мы сегодня утром встретились впервые?» «Вы...» Я запнулась, осознав ошибку. «Ты...» И снова запнулась. Настолько странно было тыкать сильному незнакомому магу, что язык деревенел. Тем более, что спина мужчины замерла перед моим взором. «Принимаете...» «Ешь...» «Такое участие в моем положении...» Очевидный вывод. Я никак не понимала, в чем причина настолько хорошего ко мне отношения. «Разве этот мужчина не должен злиться на навязанную непреклонной отцовской волей жену?» Тарналфаус медленно развернулся, задержав ладонь на ручке широких двустворчатых дверей. Взгляд его серых глаз сейчас поразил пронзительностью, словно маг стремился прочесть мои мысли. «Мы же сообщники, помнишь, и должны выяснить, кто подстроил эту статью в Вестнике Луса и как было сделано оригинальное изображение на копирователе». «Точно, тут меня отпустило». В буквальном смысле я испытала колоссальное облегчение, уяснив вполне понятную мне причину расположения фактически незнакомца. У него имелся повод стараться. И причина для сближения есть. Мы — сообщники. У нас общая цель. И раз уж неведомый злопыхатель, если не сказать больше «враг», сумел одним днём изменить наши судьбы так радикально, то мы просто обязаны сделать всё без преувеличения, чтобы раскрыть его личности цели. «Я поняла», — с жаром заверила Фаусу-младшего. «И тоже буду очень стараться. Да, мы сейчас в одной команде. Интересы у нас совпали. Значит, надо для всех выглядеть как подлинная семейная пара. Я сделаю это, отринув всякое смущение. Преодолею свои страхи, но сообщника не подведу». «Чудесно», — Мак выглядел искренне довольным. «Тогда продолжим экскурсию, раз выяснили все недопонимания». И мы продолжили, обошли все пять этажей дома, детально обсудив и уклад, и хозяйство, и расположение. Завтра в доме появится настоящая прислуга. Кухарка, экономка, служанки. А ты уже с позиции хозяйки сможешь установить удобный порядок. Моя голова буквально распухла от новой информации, но я твёрдо решила справиться с ролью жены Тарнелла Фауса. Но как вы жили раньше? Без всей этой прислуги. Мне лично многого не требуется. При условии помощи магии мне вполне достаточно фантомов. Обычно я занят своей работой. Всё остальное мало меня интересует. Намёк на собственную нетребовательность? Чуть было не заверила мага, что моей Аня притязательность наверняка кратно выше. Я не выросла с такой силой ещё и в семье в сильных магов. Кем была его мать, я не знала, но отец. Сам лорд-надзиратель Луса. Но тут же опомнилась. Фаус-младший всё это устраивает ради картинки, где я должна предстать настоящей невесткой семьи Фаусов, а мы — полноценной семьёй. Тут неизбежная идея полного дома, где присутствует и прислуга. Лично я предпочла бы избежать такого многочисленного окружения. Ничто в прежней жизни меня кроли невестки в такой семье и хозяйке большого дома не подготовила но я решительно желала помочь магу вывести из тьмы нашего злопыхателя, поэтому решила стараться и подыграть Фаусу. «А что это за работа?» «Теперь я всё знала о доме своего мужа, но так ничего и не узнала о нём». «Я занимаюсь магической селекцией». Маг пространно махнул рукой, как если бы это было само собой разумеющимся фактом. «Мы как раз подошли к двери, от которой буквально фонило высоким уровнем защитной магии. Вот за этой дверью моя лаборатория. мрела сюда лучше не заглядывать, это может оказаться опасным». «Ага, всё же запреты имелись». Но я им даже обрадовалась, иначе поведение мага казалось совершенно необъяснимым. Упрощённо, он оставил мне дом со всей прилагающейся жизнью могиня-невестки из семьи ложда надзирателя, а сам желал сохранить за собой свою частную жизнь интересы. Я стану фоном, спектаклем, призванным обмануть нашего тайного врага, а Фаус за этим фасадом нашей семьи расставит ловушку и выяснит его личность. Отличный план. Я поняла Тарнал. Сейчас имя мага я произнесла твёрдо и отчётливо. Я рад, что мы так быстро достигли взаимопонимания, Марий. Дня не прошло, а мы из совершенных незнакомцев превратились в соратников, стали маленькой командой из нас двоих, сблизились немыслимо за день. Кто бы подумал, что так бывает?